Глава пятая. А не стал сдерживаться. Крякнув, по-гусарски поправил усы, которых у него и не было, и галантно поцеловал руку Варя, Как только изогнуться по-молодецки так смог, с его-то проблемами, со спиной. «А вы тоже пришли поздравить Анжелу Павловну?» — улыбалась Варя. «Кого?» — не понял я. «Ну, именинницу», — уточнила девушка. «Надеюсь, вы же на юбилей заглянули, а не по работе?» «Мы всегда на работе», — гордо заявил Горохов, любуясь стройным станом девушки. Но сегодня пришли на день рождения. «Ясно, тогда еще увидимся», — Варя скользнула напоследок по мне мимолетным взглядом, улыбнулась и упорхнула. А мы уселись за обозначенный нам столик, за которым уже расположилась пожилая парочка. Бесцветный мужчина в огромных очках, похожий на бухгалтера или сотрудника НИИ, и его спутница-супруга с увядшим лицом и морщинистой шеей, на которой красовалось колье из дивно-прозрачных камешков. Если это настоящие бриллианты из Якутии, то стоит оно явно целое состояние. Мы обменялись дежурными любезностями, но я даже не запомнил, как их зовут, да и незачем мне было. Все мое внимание привлекло действо в центре зала, там под живую музыку местного Виа отплясывала городская элита. «Где же ты, товарищ Светлицкий? Почему не танцуешь? Может, за столиком сидит и выпивает?» «Надо бы прогуляться по залу и осмотреться». Тем временем официант выгрузил на наш столик жульены с дичи, цыпленка табака, какие-то хитрые салаты, совсем не похожие на привычные оливье и шубу. Тут проглядывалось мясо крабов, не и сой и сурими, конечно, а настоящих, с Дальнего Востока. Затем стол дополнили гренки с икрой, осетрина и незнакомые мне закуски в фарфоровых пиалочках. А неплохой день рождения. Ресторан на уровне, сразу видно, что спецзаказ. Хотя в советских ресторанах все эти явства, ну, в другие дни угощения-то попроще, конечно, было, стоили не так уж и дорого. Каждый мог позволить себе отужинать в любом респектабельном ресторане. Цены на элитную закусь не задирали, а держались за счет наценки на алкоголь. И из последнего на стол как раз принесли грузинское вино и армянский коньяк. Никита Егорович на правах старшего наполнил бокалы, отобрав эту почетную обязанность у дежурившего возле столика официанта: чита бухгалтеров, скромно отнекалась, какие-то некомпанейско непьющие люди оказались с нами, будто лишние на этом празднике жизни. И лишь дорогущая колье нашей дамы говорило о том, что они все же здесь. Свои. Борис Борисович взобрался на приступок небольшой сцены и отнял у вокалиста микрофон, когда тот закончил про шаланды полные кефали. Вообще ВИА был под стать заведению. Полный комплект лабухов, патлатый вокалист с усиками Д'Артаньяна, ударник, соло-ритм и бас. Ну и, конечно, ионика. В СССР плясать под магнитофон или проигрыватель дисков считалось развлечением для прыщавых восьмиклассников где-нибудь на хате без предков поэтому на танцах и в ресторанах музыка была исключительно живая. «Итак, друзья!» — воскликнул в микрофон самоназначенный Тамада в лице председателя исполкома. «Давайте наполним бокалы за здоровье нашей многоуважаемой Анжелы Павловны Коровиной, ведь от ее неусыпного труда зависит наличие в магазинах нашего города свежих овощей и фруктов». Уважаемая Анжела! Монашкин повернулся к одному из столиков, где восседала женщина в белом, как у невесты, платье. Только годов она была постарше девических. 50 лет — это не возраст для женщины и руководителя. Жизнь только начинается. Желаем тебе на уверенном фронте быть первой, всегда успешной, но при этом не забывать старых друзей. Ура, товарищи! С юбилеем нашего дорогого директора Литейской овощебазы!» «За такую женщину мужчинам положено пить стоя!» Скачив со стопкой в руке, призывно крикнул какой-то дядя с раскрасневшимся лицом и ослабленным чуть ли не до самого пупа галстуком, который норовил макнуться в салат. Заскрежетали отодвигаемые стулья, мужская часть гостей охотно оторвала солидные седалища. Мы с Гороховым и Бухгалтером тоже, конечно, встали, вытянув руки с налитым коньяком. Наш собутыльник взялся за стакан с морсом. дзинь день колокольчиковым перезвоном звенели тут и там рюмки и бокалы. Мужчины тяпнули и расселись по местам, запихивая в рот хрустящую капустку, огурчики и бутерброды с икрой. Дорвавшись до микрофона, вновь заголосил потлаты, размахивая в такт музыки полами сверкающего от нашитых блесток пиджака. Репертуар у него был самый, что ни на есть ресторанный, поспели вишни в саду у дяди Вани и прочие глаза напротив. Народ оживленно болтал, кто-то отплясывал, кто-то стоял и курил прямо в помещении, кучкоясь чуть в сторонке, обсуждая городские и партийные дела. Тосты и выпивка лились рекой, официанты еле поспевали подносить снаряды. Гулять советская элита умела, этого у нее не отнять, это у нее в крови а потом традиционно объявили «белый танец». Явление, я считаю, чисто советское, хотя есть версии, что пришел он к нам из Вены. Но мне ближе версия про отечественное изобретение, когда после войны на танцах критически не хватало мужчин, а целомудренные девушки не решались подойти и пригласить первыми этих пятерых парней, что затесались на танцплощадку. Такое название помогало их подбодрить. Андрей Григорьевич? «Откуда-то сбоку подпорхнула Варя. Я вас приглашаю». Она оттянула изящную руку, встав чуть поодаль от моего столика. Жест ненавязчивый и в то же время недвусмысленный. С удовольствием кивнул я, наспех вытерев губы салфеткой. Горохов хитро покряхтел мне вслед, что-то пробормотал, улыбаясь. Я не расслышал, но можно было догадаться. Мол, Светлане Валерьевне не скажем. За две свои жизни перетаптываться на месте в паре с дамой я научился довольно сносно. Даже на ноги не наступал и вести мог. Тут главное отличие от современных медляков, что не стоит впечатываться в женскую грудь своей. Все-таки немного пионерского расстояния должно присутствовать между партнерами, но Варя цепко взялась за мою ладонь и сама прижалась ко мне, напрочь выдавив пионерские правила из пространства. Пахло от нее сладковатыми духами, чем-то воздушным. И молодым. Как у вас продвигаются дела с расследованием смерти Парамонова и будто о погоде спросила она. Работаем. Уклончиво улыбнулся я. Мне кажется, не там ищете, прошептала Варя мне на ухо, слишком близко прислонившись. Я почувствовал, как ее губы коснулись мочки. Вот как? Почему? Я отогнал интересные мысли насчет ее губ и сосредоточился на думках о работе, деле и свете. — Савелия Артуровича в нашем городе любили и уважали, — продолжала мне нашептывать Вара. — Все недоброжелатели у него там, в Москве были, а тут его фабрика на хорошем счету. — Однако убили его в Литейске, а не в Москве, — скептически заметил я. Варя, кажется, хотела придвинуться еще сильнее, но было уже особенно и некуда. Говорят, что, возможно, его смерть связана с неудобным положением, в которое он поставил чиновников Министерства своим передовым мышлением. «Кто, — говорит, — прищурился я, заодно отодвигаясь. Никто конкретно. Варя пожала плечами. Слухи. Мы же с вами, Варвара Андреевна, люди процессуальные, так сказать, работающие с фактами, а не с домыслами. Так что будем пока отталкиваться от того, что замешан кто-то из местных. Кстати. «А следователи прокуратуры всегда приглашают на подобные мероприятия? Или это вас шеф обязал?» Я хитро кивнул на курящего в сторонке прокурора, который стоял в обнимку с двумя пузанами с номенклатурными мордами и что-то горячо обсуждал с ними, улыбаясь и периодически хлопая собеседников по плечам. «Я здесь не как работник прокуратуры», прищурилась Варя, нисколько не смутившись. «У меня папа приглашен, он часто берет меня с собой». Говорит, что хороших людей надо знать в лицо и общаться с ними. Водка. ка Такой из этих!» Еле сдержался, чтобы не добавить еще и свои мысли по поводу получения в таком молодом возрасте должности старшего следователя прокуратуры. «Из кого из этих? Ну, из хороших людей!» Многозначительно, но без подкола хмыкнул я, смягчив свои слова улыбкой. «Я обычный юрист». «Юрист в петлицах прокуратуры — это уже необычный», — подмигнул я. «Ну, папа всегда хотел, чтобы я занималась серьезным делом. А вы не хотели?» «А мне все эти убийства и изнасилования вот где сидят», — наморщила носик девушка. «Я вообще биологию любила. И животных». Она вздохнула, изобразив грусть, будто желала, чтобы я ее пожалел. «Лукавит, наверное, дева. Связи там или не связи? А ведь пристроено-то весьма неплохо, насколько можно пока увидеть». «И кем же работает ваш папа?» — полюбопытствовал я. «Он выходит тоже здесь, если вы с ним?» Варя аккуратно покачала головой, не нарушая танца. «Еще не пришел. Задерживается, но скоро будет. А хотите, я вас с ним познакомлю?» «Вот блин!» Только знакомства с родителями мне не хватало. Как бы так намекнуть, что я не свободен? Надо жениться уже, что ли, чтобы колечко на пальце носить. Ну, не знаю. Я здесь человек временный, скорее всего, в первый и последний раз на таком мероприятии в вашем городе. Да вам самому будет интересно, горячо заверяла меня Варя. Он тоже в милиции работал, а сейчас настоящая знаменитость. Бывший работник МВД? «Свой человек!» — одобрительно закивал я. «Что ж, познакомьте!» Медляк уже кончился, и мы сами не заметили, когда. Просто стояли посреди зала и разговаривали. «А вот и папа!» — воскликнула Варя, махнув тонкой рукой в сторону входа. Оттуда появился седоватый, но крепкий мужчина в вельветовом кофейном пиджаке, шейном платке на французский манер, а вместо брюк — в модных джинсах. Прямой подбородок и нос, умные цепкие глаза, как у Шерлока. Все так, как и на форзаце его книг. Я сразу узнал писателя Светлицкого. «Ваш отец — писатель?» — не стал скрывать я своего удивления. «Ну да», — гордо закивал Варя с удовлетворением, смотря как при появлении ее отца присутствующие заметно оживились. Прокурор, председатель исполкома и прочие важные лица оторвали задницы от стульев и бросились ручкаться с вновь прибывшим гостем. «А фамилии почему же разные? Вы замужем?» «Нет», — выдохнула Варя с каким-то радостным подтекстом. «Папа поменял фамилию для писательства. Соловейчик как-то не аристократически звучит». Я только хмыкнул. Никак не получалось подавить странное ощущение, будто меня обманули. «Ну, у нас пролетарская литература», — зачем-то принялся я возражать. «Для советских людей». «Мне кажется, нормальная фамилия для писателя». Папа так не считает. Говорит, что это все временно, а потом снова корни возьмут свое. Что временно? СССР? Ой. Варя прикрыла рукой рот. Что-то я наболтала не того, не обращайте внимания. Я, когда выпью шампанского, всякую чушь нести могу. Ничего, снисходительно улыбнулся я. Шампанское оно такое, да. Пойдемте, я лучше вас и правда познакомлю. Варя явно хотела произвести на меня впечатление еще и своим отцом. «Давай уже на «ты», — предложил я. «Нам еще работать вместе. Надеюсь, папа будет не против». «Конечно, давай». Варя потянула меня за руку к кучке людей, обступивших литературного метра. Кто-то из присутствующих уже прискакал с книжкой Светлицкого и попросил ее подписать. Всеволод Харитонович широким жестом извлек серебряную авторучку из нагрудного кармана и умело, прямо чуть ли не на ходу, начертал автограф и пожелания на врученные ему книги. «Папа, привет!» — Варя подтащила меня к литератору. «Познакомься, это твой коллега из Москвы, Петров Андрей Григорьевич!» Глаза Светлицкого, как мне показалось, недобро сверкнули, но тут же выражение Рубленного, как у милиционера лица, приобрело вид благожелательный и радушный. Совсем он не похож на писателя, на опера или бандита, скорее. Писатели, в моем представлении, люди рыхлые душой и телом, ранимые утонченные, вечно продирающиеся сквозь муки творчества, депрессии и прочие прокрастинации к самовыражению через буковки и запятые. А этот стоит павлином, пышет статью, будто престарелый гладиатор вышел на свой коронный последний бой. Раздумывая над всем этим, я и на приветствие отреагировал не сразу. «Петров?» — литератор протянул мне твердую, как доска, ладонь. «Тот самый Петров?» «Наверное, — кивнул я и пожал руку. Ладонь будто на секунду сдавили тиски, смотря, что вы имеете в виду». «Ну, не скромничайте, молодой человек, это же вы специалист по серийным убийцам. Про вас в щит и меч постоянно статьи выходят». «Ну, не только про меня, я же не один работаю. У нас команда». «Да, но для читателя нужен один герой. Одна харизма, вы понимаете?» «Вот вы как раз подходите». «Для чего подхожу?» «Как для чего?» — махнул руками Светлицкий. «Для романа?» «В каком смысле?» — поскреб я затылок. «Я писатель. По его лицу скользнула тень неудовольствия». «Да, конечно, я в курсе», — поспешил я ответить. «Недавно прочитал ваш рассказ «Повешенный».» «Вот как! Не думал, что из действующих работников доблестной милиции меня кто-то читает. У меня скорее чтиво на обывателя». «А теперь вы скромничаете, Всеволод Харитонович», — лукаво улыбнулся я. «И читают, и фильм все смотрели по вашей книге. Тени не исчезают». Лицо писателя расправилось, и насколько можно было уследить в полумраке, даже порозовело немного. «Признаться, очень рад. Так вот, я хотел бы написать роман «Современный детектив» и взять для прототипа главного героя вашу персону. Как вы на это смотрите?» «Польщен, Всеволод Харитонович. Романов с меня еще никто не писал. Я покачал головой, мол, даже не знаю, но и отказать не смею». «Нам надо будет с вами встретиться тета т тет и все детально обсудить. Мне нужен материал для книги из первоисточника, так сказать». К нам подскочил какой-то прыщавый хлыщ и, извиняясь, утащил Варю танцевать. Судя по всему, это был ее знакомый. Девушка нехотя подчинилась с грустью напоследок, глянув на меня. Они исчезли в толпе танцующих, а мы с писателем отошли в сторонку и продолжили беседу. — Какими вы судьбами в нашем забытом богом городе? — поинтересовался Светлицкий. — Не поверю, что в отпуск. У нас не курорт, хотя достопримечательности тоже имеются. Одни старинные дома чего стоят? — по работе кивнул я. — Неужели у нас в Литейский маньяк объявился? Писатель впился в меня пытливым взглядом с серых, как графит глаз. — Нет, — поспешил разуверить я собеседника. — Мы работаем по одному эпизоду. «Случается, что не только маньяками занимаемся». «Дайте угадаю». Светлицкий картинно наморщил лоб, изобразив муки размышлений. «Вы расследуете убийство Парамонова, так?» «Вы очень проницательны», — всплеснул я руками, будто на самом деле удивился. «Как вы догадались?» «Ну, это несложно. В нашем городке это самое громкое преступление за последнее время. Хотя там вроде как суицид усматривался». «Разберемся», — хмыкнул я, не собираясь вдаваться в детали. «Так что насчет современного детектива? Когда встретимся, обговорить детали?» Такой повод прощупать Светлицкого оказался мне подарком судьбы, хотя про роман он, может, для красного словца загнул. Если у него рыльца в пушку, то писатель, возможно, тоже собирался меня прощупать, придумав хорошую причину — сбор материала для книги. Хотя по нашим похождениям межведомственной группы пору уже не только книги писать, а фильмы снимать. Но в СССР сейчас в части литературы не столько развлекательная, сколько идейно-превозмогательная. Поэтому так популярны Дюма и Джек Лондон, что утоляли жажду читателей по простым приключенческим книжкам. Это уже потом хлынет море книжных боевиков на рынок 90-х про ментов, шпионов и суперагентов всех мастей. «Только у меня к вам просьба». Светлицкий взял меня под локоток и прищурился, смотря прямо в глаза. От такого взгляда было не очень приятно, но я глаз не отвел. «Не пудрите мозги моей дочери, хорошо?» Не собирался. «Холодно», — ответил я. «Я же вижу, как моя девочка на вас смотрит». «А что в этом плохого?» — будто не понимая, спросил я. — У вас стрелки на брюках безупречные, — кивнул вниз Светлицкий. — Рубашка выглажена, до да блеска. — И? — Вы или женаты, или приехали сюда со своей пассией. Обычно командировочные не утруждают себя такой безупречной глажкой. — Я здесь с коллегами, — прищурился я, — и люблю аккуратность. Наш разговор прервал Монашкин, вклинился в тесный круг, положив свои худые руки нам на плечи. «Товарищи, ну что же вы стоите? Пойдемте уже за стол. Выпьем, там и поговорим. Кстати, а где Анжела Павловна? Вы не видели? Наша юбиляр куда-то пропала». «Убили!» — вдруг истерично завопила какая-то женщина в конце зала. «Именинницу убили!»